Альфонс Даде. Два постоялых двора. Я возвращался из Нима как-то днем, в июле месяце. Жара стояла нетерпимая. Насколько хватало глаз, среди садов, засаженных оливковыми деревьями низкорослыми дубками, под палящим матово-серебряным солнцем, заполонившим все небо, пылилась белая раскаленная дорога. Ни капельки тени, ни дуновения ветерка — Только трепетал жаркий воздух, до да звонко стрекотали цикады. Стрекотали, как оголтелые, оглушительные, без умолку. И казалось, что от этого непрерывного, слепящего трепетания и стоит звон в воздухе. Уже два часа я шел по безлюдной пустыне, как вдруг передо мной в дорожной пыли выросла кучка белых домиков. Это была так называемая Сен-Винсенская почтовая станция. 5-6 домиков, длинные сараи под красной крышей. Среди тощих смоковниц водопой без воды, а на самом краю, по обе стороны дороги, один против другого, два больших постоялых двора. Соседство этих двух постоялых дворов потрясло меня. По одну сторону, большое новое строение, оживленное суетой. Все двери настиж, у крыльца дилижанс, выпрягают взмыленных лошадей. Пассажиры вышли из кареты и наспех утоляют жажду, укрывшись в короткой тени от стен». Двор запружен мулами, повозками. Под навесом улеглись вощики, ожидая, когда спадет жара. В доме голдят, ругаются, чокаются, стучат по столу кулаками, грохочут бильярдные шары, летят в потолок пробки от откупориваемых бутылок. И, покрывая весь этот гвалт, звонкий голос заливается так, что дребезжат стекла. Марго краса бывала, брала кувшин золотой и поутру бежала к колодцу за водой. а постоялый двор напротив безмолвствовал, словно заброшенный. У входа трава, ставни покосились, над дверью, как затрепанный султан, болтается веточка астролиста, побуревшая от времени. Ступени на крыльце укреплены булыжниками. Всё такое убогое, такое унылое, что просто из человеколюбия следовало остановиться там и выпить стаканчик. Войдя, я увидел длинную залу, безлюдную и угрюмую. казавшуюся еще угрюмее и безлюднее от яркого света, лившегося из трех больших окон без занавесок. В нездоровой, затхлой духоте дремали колченогие столы с позабытыми на них стаканами, потускневшими от пыли, ободранный бильярд, протянувший как бы за подаянием четыре свои лузы, желтый диван, старая стойка. А мухи, мухи! Никогда не видел я такого множества. Они облепили потолок, окна, стаканы. гроздья мух. Когда я отворил дверь, мне почудилось, будто я вошел в улей. Такое поднялось жужжание и шелест крылышек. В глубине залы, в амбразуре окна, прижавшись лбом к стеклу, стояла женщина, поглощенная тем, что делалось на улице. Я окликнул ее два раза. «Эй, хозяйка!» Она не спеша обернулась, и я увидел лицо горемычной крестьянки, высохшее, изборожденная глубокими морщинами, землистая, обрамленная широкими оборками суровых кружев. Так ходят старухи в наших краях. А она была еще не старуха, но ее и сушили слезы. «Что вам угодно?» — спросила она, утирая глаза. «Передохнуть и чего-нибудь выпить». Она с удивлением поглядела на меня, не двинувшись с места, словно не понимая. «Разве здесь не постоялый двор?» Женщина вздохнула. «Как же, постоялый! Только что же вы не пошли, как все, напротив? Там куда веселей? Там через чур весело. Я лучше здесь посижу». Не дожидаясь ответа, я сел за столик. Убедившись, что я не шучу, хозяйка засуетилась. С деловитым видом выдвигала она ящики, переставляла бутылки, вытирала стаканы, гоняла мух. Как видно, гость, которого требовалось обслужить... был здесь событием. Время от времени бедняжка останавливалась и хваталась за голову, словно боясь, что не управится. Потом она ушла в заднюю комнату. Я слышал, как она звенела ключами, возилась замками, рылась в ларе с хлебом, пыхтела, вытирала пыль, перемывала тарелки. Порой она тяжело вздыхала и с трудом сдерживала рыдание. Через четверть часа приготовления были кончены. Передо мной стояла тарелка с изюмом, черствый бакерский хлеб, твердый как камень, и бутылка плохого вина. «Кушать подано», — сказала эта странная женщина и поспешила стать на прежнее место у окна. Потягивая вино, я старался вызвать ее на разговор. «К вам, верно, не часто захаживают, голубушка?» «Ох, сударь, никто не ходит. Когда мы здесь одни были, другое дело». Мы держали почтовую станцию, в пору охоты на уток готовили обеды, круглый год останавливались у нас все экипажи. Но стоило здесь обосноваться соседям, все прахом пошло. Народу там больше нравится. У нас, говорят, слишком грустно. Оно и верно, в заведении к нам приманить нечем. Я некрасиво, лихорадка меня извела, обе дочки померли. А там весь день смех. Постоялый двор держит арлезианка, красивая женщина, вся в кружевах, вокруг шеи золотая цепочка в три ряда. Возница-дилижанса, ее любовник, он везет прямо к ней на двор. Да и служанки у нее все смазливые. Вот гости к ней и валят. Вся молодежь из безус, Радесана, Жанкера. Возчики крюк делают, только бы заехать к ней. А я день-деньской сижу здесь одна денешенька и с горя сохну. Говорила она это каким-то безучастным, равнодушным голосом, все еще прижавшись лбом к стеклу. Несомненно, что-то в постоялом дворе по ту сторону дороги не давало ей покоя. Вдруг там поднялась суетня. Дилижант тронулся с места в облаке пыли. Слышно было, как щелкает бич, как трубит ворожок почтальон. На крыльцо высыпали девушки, крича «Прощайте! Прощайте!» и, покрывая шум, Заливался пуще прежнего давешний громкий голос. Брала кувшин золотой, бежала за водой, и встретились ей как-то три рыцаря в доспехах. При звуке этого голоса хозяйка задрожала всем телом и, обернувшись ко мне, прошептала. «Слышите, это мой муж. Правда, хорошо поет?» Я с удивлением посмотрел на нее. «Как, ваш муж? Он, стало быть, тоже туда захаживает?» Она ответила с удрученным видом, но с бесконечной кротостью. — Что ж поделаешь? Мужчины все такие, слез не любят, а я, как дочки померли, глаз не осушаю. Да и здесь грустно, словно сарай какой, никого. Вот как бедный мой Жозе заскучает, так и идет напротив выпить стаканчик. А орлезианка все его петь подбивает. Голос-то у него на диво. Вот он опять запел. Дрожа, протянув руки, со слезами на глазах, от чего она казалась еще невзрачнее, стояла она у окна и в каком-то экстазе слушала, как ее Жозе пел для Орлезианки. И первый ей сказал «Душа девица, здравствуй!» 1868 год. Читал Константин Огневой.